А этого следовало избежать, чтобы не спугнуть раньше времени своего бывшего напарника по тюремным нармам. Он продолжал выжимать из автомобиля все, что возможно, стараясь как можно быстрее выехать за пределы Москвы, где розыск будет вестись более тщательно. Он не сомневался, что у нападавших есть мощная поддержка среди правоохранительных органов. Этот Петр Савельевич знал так много, что вполне мог оказаться генералом КГБ, или как там сейчас называют эту организацию, а этот надутый дурак-банкир Муран Гассенов искренне полагал, что такую папку нужно отдавать этим кретинам из контрразведки. Слава Богу, ему удалось вмешаться как раз в нужный момент. Или другой дурак, приехавший с этой красивой девочкой из Лондона, Он себя вел, как индюк, надутый и серьезный индюк. А у самого Мозгового вообще нет. Нес папку через всю улицу и улыбался, как полуумный. Радовался возможности скорее избавиться от ненужных ему документов. Ионидис от радости даже запел, вытирая ладонью выступающие на большой лысине капельки пот. Конечно, ему повезло, неслыханно повезло. Он провел все разведки и контрразведки, все спецслужбы этих кретинов и дураков. Турецкую, армянскую, грузинскую, азербайджанскую, российскую. Над ним пролетел вертолет. Выругавшись, он посмотрел вверх. Так и есть. Его преследователи просто пересели на другой вид транспорта. Кажется, он слишком долго оставался в этом автомобиле. Нужно скорее избавляться от него. Теперь уже нет другого выхода. «Если он не бросит машину немедленно, через полчаса будет слишком поздно». Вертолет снова пролетел над дорогой. Ионидис, оглянувшись, решил, что эксперименты с гонками нужно кончать. И, резко выворачивая руль, свернул на проселочную дорогу, съезжая с основной. Впереди был какой-то поселок. Стараясь держаться поближе к деревьям, он проехал еще два километра, решил, что вполне достаточно. Разглядев впереди автобусную станцию, он, с сожалению, выбрался из автомобиля, побежал к автобусу. Несколько человек с удивлением смотрели на него. «Подождите!» — кричал Ионидис. «Подождите! Задержите автобус! Я очень тороплюсь!» Автобус остановился, и он побежал изо всех сил. Бежал так, как никогда не бегал в своей жизни, и успел прыгнуть на последнюю ступеньку автобуса. «Большое спасибо!» — вежливо поблагодарил он, протискиваясь на свободное сиденье. Сверху пролетел вертолет. «Кажется, сегодня мой день!» — радостно подумал Ионидис. «Впрочем, все имеет свой конец». После тюремных мытарств в Баку и побега в Москву он, наконец, почувствовал, что госпожа Фортуна... Повернулась к нему лицом. Теперь можно говорить о том, что Александр Йонидис не просто богатый человек, он миллионер. Нет по греческим понятиям, он даже миллиардер. Йонидис вздохнул и развернул папку. Списки, те самые списки. Он миллионно посмотрел на сидевшую рядом старушку, желавшую беззубым ртом. «Успел, милок?» — спросила она. «Успел, бабуся. Успел», — радостно ответил он. «Кажется, он готов был расцеловать даже ее. Пусть теперь ищут на вертолетах и подводных лодках. Пусть найдут в стране, или вернее в странах СНГ, в Белоруссию, можно попасть даже не переходя границ». Он начал читать. «Наверное, читатель удивится, видя здесь вещи, раньше неизвестные, потому что их истинность впервые доказана только умудренным незнанием». «Что это такое?» Он перелистал несколько листов. «Какой судья праведнее, чем тот, кто есть сама справедливость?» «При чем тут судья?» Лето «Такой шифр?» Он закрыл глаза, пытаясь успокоиться. Потом открыл и прочел целый абзац, пытаясь вникнуть в смысл фраз.